Глава пятнадцатая. Непрозрачная сфера с утробным воем пронеслась сквозь кладбищенский склеп, раздробив стены и перемолов укрывшуюся внутри нежить. Но не успела разрушенное здание окончательно осесть, как незримая сила подхватила обломки, рывком подняв на добрый десяток метров, и обрушила на орды немертвых, разрывая бледную плоть и дробя кости. Боевые маги, которым выпала сомнительная честь по упокоению тварей на основном кладбище Торбилиана, поспешили развить успех, уцепившись за остатки своей маны в камнях и вызвав множественную детонацию последних. Благо, с недавних пор нежить явно потеряла в силах, а мана в их телах перестала пребывать с той же скоростью, что и ранее. Фактически, к нынешнему моменту вся эта орда не мертвых представляла опасность на уровне обитателей какого-нибудь гнезда магических тварей третьего уровня опасности, что для опытных магов рода Бельвиус было на один зуб. Они не особо замедлялись, даже с учетом того, что рисковать им банально запретил вынужденно вмешавшийся в происходящее господин дэймос наконец-то поступивший так, как хотели верные ему люди а не так как ему велела честь узнав о том что дюран ван бельвиус был вынужден отрезать поместье от города и вступить в бой против вражеского лидера некогда лишенный права претендовать на место во главе фамилии дэймос взял его обязанности на себя прямо сейчас он контролировал ситуацию в городе координировал все отряды и изо всех сил пытался минимизировать жертвы как среди родичей так и среди жителей торбили она и мастерский совсем справлялся пройдясь свежими красками по своему порядкам, поблекшему за эти годы портрету. Естественно, это хорошо сказалось на морали Бельвюсов, впервые атакованных подобным образом и с таким размахом. Естественно, на месте Деймоса должен был находиться лично граф, известный своей способностью воодушевить людей даже в худшей ситуации из возможных. И столь же естественно, что возвращение инвалида в игру многим не понравилось. Но многих, как бы странно то ни было, вторбили не оказалось слишком мало. Как-то так сложилось, что вернейшие сторонники Дюрана все как один относились к тому типу людей, которым невмоготу было сидеть на месте, и потому на момент нападения они находились очень далеко от родового гнезда. В то же самое время давние сторонники Дюрана, наоборот, в основном обитали в городе и поддержали своего фаворита, не позволив ни политическим противникам, ни нейтралам протолкнуть своих кандидатов на роль генерала. «Новый приказ!» Маг второго круга, предназначенный на роль вестового, остановился за спинами боевиков, переводя дыхание и лихорадочно переводя взгляд с человека на человека. «Приказно приостановить зачистку и направить самых боеспособных людей к поместью, оставшимся силам удерживать периметр!» «Что?» Суровый мужчина с аккуратной, но густой и объемной бородой, понимающе возрился на взволнованного юнца. «Малец, что, черт подери, случилось?» Просто так останавливать успешное и беспроблемное наступление никто не стал бы. А это значило, что произошло что-то воистину страшное или потенциально опасное. «Да не знаю я!» Огрызнулся вестовой, формируя вокруг своих ног заклинание, позволяющее прыжками быстро преодолевать значительное расстояние. «Вы не первый спрашиваете, но ходят слухи, что глава попал в ловушку». «В поместье? Чёртова чертовщина!» Мужчина махнул рукой, посылая в сторону врага не до конца сформированную волну белого пламени. Очевидно, он причислял себя к сильнейшим и потому собирался незамедлительно выдвинуться к поместью. «Чёртова ночь и чёртовы тёмная! Как знал, что не стоило вчера пить!» Последнюю фразу Вестовой правда не услышал, ибо он уже мчался к другой группе, до которой слишком затратно было бы тянуться магически. Здесь, на передовой, фон маны не позволял установить хоть сколько-нибудь стабильную связь с силами слабых магов, а выделять для этого сильных, отрывая их от поля боя, было нерационально. Потому маги, для которых в силу возраста, опыта и уровня сил реальная схватка была слишком опасной, принимали на себя одну из множества вспомогательных ролей, вроде пресловутых посыльных. Так называемое рациональное использование ресурсов, в котором бельвусы всегда были очень хороши. Окинув обеспокоенным взглядом кладбищенские просторы, маг покачал головой и вместе с товарищами ринулся к поместью, раздумывая над тем, против чего или кого нужно собирать такие силы. Громовой раскат ударил по поместью спустя мгновение после того, как с рук дёрна Ван сорвался колоссальных размеров электрический разряд природа которого оказалась необычайно близка к молнии. Большая часть нападавших от этого искусно защитилась. Но были и те, кто не успел или не смог среагировать на площадную атаку. Как минимум один маг и двое вирфортов серо-белыми подпаленными пятнами устремились к земле. Лариса, наблюдая за происходящим со стойкой смесью недовольства и презрения во взгляде, отпальцевала ряд команд и ринулась вперед, поведя за собой большую часть также бросившихся к магу Вирфортов, рывки которых разбивали создаваемые их магами плоскости в труху. Но беспокоило ли это хоть кого-то? Отнюдь. Нападающие понимали, что сколько-нибудь долго продержаться, безостановочно создавая опоры для союзников, маги не могли. И потому бой требовалось закончить как можно быстрее. В то же самое время вирфорты, незадействованные в лобовой атаке, распределились в радиусе пары сотен метров от графа и приготовились резать, колоть и рубить воздух. Со стороны, да еще и в первые секунды, сложно было сказать, было ли это частью плана, или же им просто не повезло попасться в очередную иллюзорную ловушку мага шестого круга. Случайный зритель, волей случая оказавшийся здесь, избрал бы второй вариант — и был бы в каком-то смысле прав. На большой дистанции даже самые дальнобойные атаки Вирфортов не представляли для Дюрана большой опасности, что понимали все — и нападавшие, и сам граф. Вот только ожидания оказались очень далеки от действительности, и план налетчиков заиграл новыми красками в тот самый момент, когда оставшиеся на расстоянии Вирфорты атаковали пространство перед собой. Каждый их взмах, укол или рощерк провоцировал извержение неадекватно больших объемов маны, способных нанести серьезный вред барьерам даже мага шестого круга. И этого с уровнем сил нападавших просто не могло быть. Но было. И причину Дюрин обнаружил, пусть и слишком поздно для себя. Глухое рычание вырвалось изо рта мага шестого круга, тысячекратно усиленной волной расходясь вокруг него. Барьеры, прежде спящие и едва заметные в таком буйстве маны, зашевелились и налились силой, проявляясь в реальности и образуя геометрические фигуры самых странных, адаптированных под каждую конкретную атаку, форм. В моменте могущество Дюрана Ван устрашало, ибо он по праву звался одним из сильнейших людей на континенте. Но чего стоила сила, которой враг подобрал ключ? добрал не сам а с помощью тех кого граф и глава рода бельвиус клялся защищать даже ценой своей жизни кристаллы в руках верфортов осыпались прахом исчерпав всю вложенную в них ману, нейтральную и особым образом обработанную исторгнутая сила вошла в резонанс с барьерами и даже звуком значительно те ослабив а бойцы передней линии прорвали их опасно сблизившись с магом шестого круга но даже это не сломило дюрана отказавшегося так просто принимать поражение. Вся его натура, вся суть была против того, чтобы умереть всего лишь из-за предательства. И он дал волю древнейшему из даров их фамилии, артефакту, передававшемуся от отца к сыну, от главе к голове. Созданный самим основателем, амулет Файшинг, даже в абсолютно неспособном к химерологии магии, пробуждал частичку способностей своего истинного владельца и брал определенную цену, как и вся большая сила. Это было слишком опасно, из-за чего Дюран боялся использовать эти дары сверх необходимого Но даже так артефакт давал ему ряд преимуществ, будь то абсурдное всестороннее зрение или же значительное ускорение всех мыслительных процессов. В один миг тело мага страшно, с хрустом изогнулось и первый из попавшихся ему под руку Вирфортов оказался не просто сметен потоком структурированной маны, скрывающей в себе сотни магических стрел, но и раздавлен гигантскими руками, сотканными из все той же проявившейся в материальном мире энергии. При этом Дюран не переставал изменяться и уже ничем не напоминал себя предыдущего. Серая пергаментная кожа с черными пятнами — сухощавое, очень вытянутое, но все еще гуманоидное строение тела, впалые большие глаза и совсем пропавший рот, на месте которого осталось лишь вереница дыр черточек. Назвать это существо человеком было невозможно, и в сражении оно это лишь подтверждало. Люди не способны на такое, каким бы изменением их не подвергала магия. Так или иначе, но нападавшие резко оказались в ситуации, где их относительно понятный враг превратился в сам ужас во плоти. Ведь магия откликнулась на желание одного из самых сильных своих представителей, придав новому телу свойства, которые позволили бы Дюрану перебить врагов. Но в плату приняла ни много ни мало жизнь мага шестого круга. Хлёсткий высокочастотный вой оглушил вирфорта четвёртого ранга вместе со всеми людьми подле него, но выросший из насыщенного мана и пространства вокруг тела графа кристаллический шип нанизал на себя только одного единственного неудачника. Тот затрепыхался, словно бабочка на булавке, а спустя мгновение бесконечно тонкая кристаллическая плоскость вытянулась вперёд и своей гранью обезглавила человека ро подбросила прямо на его товарища так и не успевшего нанести удар а сам самк продолжил свое последнее сражение ведь пусть его тело и возможности неузнаваемо изменились разум он сохранил и отдавал себе полный отчет в том что он должен был сейчас сделать как глава в один миг там куда дюран вытянул руку рассвел огненный цветок пожравший немного немало а полтора десятка человек самому магу тоже досталось сразу несколько глубоких ран на его руках и спине сочились кровью но из приблизившихся к нему вирфортов отступить не смогла и половина от некогда грозного отряда нападающих осталось всего семеро человек из которых двое были магами на последнем издыхании, дыхании едва способными создавать невидимые платформы для своих товарищей впрочем выжившие вирфорты в этом едва ли нуждались ведь они были сильнейшими самый слабый на пике пятого ранга самая сильная клариса на пике шестого по отдельности они ничего не смогли бы противопоставить магу вроде Дюрана на ванбелиуса но вместе да еще и после изнурительного боя шансы у них были и немалые что клариса смазавшись в черную с салыми проблесками полосу тянущуюся графу решила доказать сию же секунду охваченные пламенем кинжалы обрушились на графа точно плети на приговоренного к порке. Оставляющие за собой длинные алые всполохи, они рубили, резали и кололи, и с каждой секундой Клариса все ускорялось. Уже не различить было, где в этом огненном вихре сама женщина, а где ее цель, когда глава рода Бельвюс, наконец, смог достойно ответить своим врагам. И снова он использовал звук, не только отбросив Кларису на добрых два десятка метров, но и разметав созданные ею сполохи пламени, которые стремились опутать графа подобно раскаленным кандалам. Вот только этого оказалось недостаточно, и Клариса исчезла в огненной вспышки появившись вновь уже за спиной Дюрана. Тут же выросшие на защиту хозяина кристаллы столкнулись с особенной сталью кинжалов наемницы и пошли трещинами, грозя рассыпаться прахом в следующую же секунду. Мак бросил львиную долю сил на их укрепление и прогадал. Лариса не стала таранить лбом стену, вместо этого извернувшись и впечатав вспыхнувшую огненной маной ногу в бок противника. Грянул, оставивший после себя облако дыма взрыв, из которого всего мгновением позже пулей вылетел Дюран в Анбельвис. Облик графа окончательно стабилизировался и больше не плыл, точно плоть чудовищного студня став напоминать то самое нечто, над которым некогда работал основатель их рода. Были отчетливо видны черты серой нетопырицы, одной из самых опасных горных тварей. Длинные руки, перепонки между ними и торсом, узкая талия и широкая, с выпирающими угловатыми ребрами грудная клетка. От известнейшего и опасного ночного хищника, горного воя, боевой форме досталась пирамидообразная голова с двумя парами глаз и странным, словно бы зашитым белыми нитями, не закрывающимся ртом, позволяющим издавать любые доступные живым существам звуки. И даже так это было лишь подобие того, к чему стремился Гал, оставивший после себя столь опасное, но нужное наследие. Вершина одного из основных направлений химерологии рода Бельвиус, последняя модификация магического тела. Дюран извернулся в воздухе, подобно змее и чудовищный войс заставил руку подскочившей к нему Клариссы дрогнуть. Вместо того, чтобы войти в грудь графа по самую рукоять, ее кинжалы лишь оцарапали его кожу, и после женщина получила огромный силы удар всей силой, впечатавшим ее в оказавшуюся столь близко с землю. Следом на нее обрушился град геометрически сложных барьеров ловушек, чем-то походящих на мины, а сам маг обратил свой взор на последних вирфортов. Маги нападавших достигли предела и больше не могли поддерживать союзников в воздухе, так что теперь вся уцелевшая пятерка оказалась прикована к земле. И если бы Дюран Ван Белиус взмыл в воздух, никто из них не прожил бы дольше пяти минут. И так как на поле боя не осталось тех, кто это бы не понимал, следующие мгновения наполнились событиями столь стремительно и плотно, что даже подготовленные для битвы разумы Вирфортов едва поспевали за происходящим. В ладонь Дюрена врубился меч первого из Вирфортов, рассек плоть и остановился совсем рядом с запястьем. Но маг не дрогнул, и в следующую же секунду, так и не успевший обрадоваться столь сомнительному успеху Вирфорд пятого ранга, заорал, схватившись за обугленный обрубок своей основной руки. Впрочем, добить его не позволил винтившийся в спину графа копейщик, уже успевший где-то потерять левую руку. Для того, чтобы оставить на Спинемага глубокую рану, ему хватило всего лишь мгновения, но за это он поплатился жизнью. Мощнейшая звуковая волна, исторгнутая развернувшейся на 180 градусов головой, оглушила его, а кристаллические шипы разорвали на части, продолжив свой полет вместе с трепыхающимся трупом. Один из двоих выживших магов скончался, просто попав под эхо предназначенного копейщику звукового удара и никакие барьеры ему не помогли. Тем временем совсем рядом грянула череда взрывов, из которых вырвался столб алого, словно кровь в пламени. В дыму и огне мелькнуло что-то стремительное, и в грудь Дюрана погрузился обугленный да красно кинжал, едва выдерживающий пропитавшую его структуру ману. Лариса, облик которой лишился былого лоска, своевременно отскочила назад и не попала под сомкнувшиеся ледяные челюсти, выросшие рядом с графом. «Чертово чудовище!» «Не я напал на ваш дом!» Искаженный, но узнаваемый голос главы рода Бельвюс был наполнен холодом и искренней ненавистью. Целой правой рукой он схватил оплавившуюся рукоять меча, Лезвие которого до сих пор торчало в ладони его левой руки И хладнокровно вырвало оружие, отбросив его в сторону Стоило только стали покинуть плоть, как та начала медленно срастаться «Не я первым пролил кровь» «Но ты превратился в монстра» Лариса оскалилась, не слишком уверенно встав в излюбленную стойку лучника Столкновение с барьерами-ловушками не прошло для нее бесследно и на теле женщины появилось множество ран, из которых некоторые были довольно-таки серьезными. «Заканчиваем с ним!» В атаку бросился даже инвалид, лишившийся правой руки. В левый он сжимал кинжал, подобранный с тела павшего товарища, а в правой концентрировал ману, рассчитывая, по всей видимости, если что, пожертвовать обрубкам ради спасения своей жизни. Все остальные вирфорты действовали не менее отчаянно. И лишь Кларисса сохраняла хотя бы какое-то подобие уверенности. С сотканным из твердого пламени луком в руках, она с полуприкрытыми глазами целилась в мага, рассчитывая прикончить того одним выстрелом. Если, конечно, у ее напарников получится заставить монстра Бельвиусов открыться. Синхронно засвистела рассекающая воздух сталь, и бой вновь перешел в активную фазу. Дюрон оказался зажат между четырех огней, воинов, каждый из которых представлял нешуточную угрозу. И действовали они слаженно, вопреки всем попыткам графа внести сумятицу в их координацию. искажение воздуха и звука ему, увы, не помогли, а поредевшие запасы маны не позволяли развернуться на полную. Слишком долго шло сражение, и слишком неожиданным оказалось участие в нем Вирфортов такого уровня силы и опыта. Вдобавок, граф поначалу пытался помочь своим подчиненным, Посчитав, что уж ему-то здесь мало что угрожает, но предательство и кристаллы их рода, вошедшие с резонансом с магией главы, заставили мужчину воспользоваться крайним средством. Иначе было нельзя, ведь только изменение свойств его собственной маны через смену формы могло избавить его от известной нападавшим уязвимости. Не поступил он так, и его хладный труп уже оставал бы на земле. А так он мог хотя бы забрать с собой всех врагов, оставив остальное на брата и сыновей. На каждый удар Дюран отвечал ударом, а на каждую рану — раной. Параллельно с тем он старался не подставиться под выстрел очередной самый сильной из нападавших — женщины, которую он впервые увидел несколько месяцев назад. Но у него не вышло. Тончайшие шипы растерзали однорукого Вирфорда Взмах напитанной маны руки отсек ноги другого. Барьеры закрыли мага от клинков других нападавших. Но стрелу, выпущенную точно тогда, когда было нужно, не остановили. С оглушительным звоном с концентрированного черного огня пронзил все слои защит, вонзился в сердце мага шестого круга и сдетонировал, обратив в ничто и цель и всех тех, кто оказался подле нее лариса выдохнув опустила подрагивающие руки и сглотнула кровь обильно наполнившую рот этот бой дался ей тяжелее чем хотелось бы а ведь им еще предстояло сбежать господин обозначил весьма четкие сроки в которые она едва едва уложилась и то для этого пришлось пожертвовать всей группой а если он еще и не отключит барьер как планировалось госпожа я последний выживший ударного отряда маг упал на землю с дырой в голове, а черноволосая женщина, фыркнув и стряхнув остаточное пламя с ладони, запустила в небо сигнальную искру. Нападавшие, все как один, устремились прочь от магов, которые не стали их преследовать. Большинство гвардейцев Дюрана едва держались на ногах. Врак точно знал, с кем ему предстоит столкнуться, в то время как сами бельвиусы ловушки такого уровня не ожидали. Нападавшим были известны все их слабости до единой, и потому лучшим боевым магам бой дался большой кровью, и при всем при этом они потеряли главу. В то же время Виктор ван Бельвюс стоял на крыше одного из зданий, сверля ненавидящим взглядом силы нападавших. И одной черноволосой особы в частности, ману которой он легко отделил от всех прочих сигнатур. Она была на порядок сильнее, чем в их последнюю встречу, Но сам характер ее маны не изменился. Тоже буйное пламя. Та же ехидная пляска потоков некогда друга, а теперь первого за обе жизни заклятого врага. Врага слишком сильного, чтобы Виктор мог ее хотя бы поцарапать. Проклятый наблюдал за Клариссой вплоть до того самого момента, когда барьер неожиданно схлопнулся, выпуская нападавших на свободу. На периферии восприятия появились, очевидно, союзники, но Виктор не выразил радости. Его ум уже давно подозревал, что что-то в происходящем нечисто, а теперь кусочки мозаики сложились воедино. Сначала ловушка, потом резонанс маны при помощи кристаллов, которые даже ему, третьему сыну графа, только показывали, но не выдавали. А теперь еще и так вовремя исчезнувший барьер, через который не прорваться было даже кларисе с ее нынешним уровнем силы. Нападение было спланировано кем-то внутри Рода, и по итогу этот кто-то достиг успеха. Но кто и зачем? «Если я погибну, Род возглавит Деймос». Воспоминание всплыло в голове вместе с таким страшным осознанием. Кто извлечет максимум выгоды из смерти нынешнего главы Рода? Тот, кто унаследует этот титул после. И если Деймоса не устранили, и он действительно встанет во главе Бельвиусов, тогда у Виктора появится второй по очередности, но не по значимости, враг. Тот, кого он обязан будет убить.